Глава 11. В таверну мы вернулись ближе к вечеру, измученные и голодные. Волд, как обычно, работал за стойкой, изредка перебрасывая словами стучным мужчиной, который восседал на барном стуле. Весь день мы с Алоуром провели на ногах. Перекусив пирожными в миленьком кафе, мне решили показать город целиком и полностью. Идея мне понравилась до того момента как блондинчик сообщил, что нас ожидает только пешая прогулка. «Не боись», — сетовал он, — «мы только по спальному району, покажу главные стратегические места». Кто же знал, что тот самый район растягивается на несколько километров, да и к тому же мужчине было бы хоть бы хны, а я к таким нагрузкам, тем более на каблуках, пусть и устойчивых, была не готова. Изверг! не смогла сдержать под конец экскурсии своего негодования. Да и к тому же, меня не постеснялись поморить голодом, лишив обеда. Не знаю, как аллоур, но я бы смогла съесть целого козленка. Ну или теленка. Неважно. Один плюс в этом мероприятии все же был. Мне провели незабываемую прогулку по набережной, которую огибали не только кондитерские и маленькие магазинчики, но и особняки. Представляю, насколько это восхитительно – жить в доме, окна которого выходят с видом на море. Только прогуливающиеся люди могли стать преградой. Однако не вся набережная была предназначена для прогулок. Перед тем, как она огибалась и соприкасалась с основной дорогой, я заметила, что чуть дальше шла вереница красивых домов. В придомовой территории находились парки с беседками, плавно переходящие в спуск к морю. Я даже остановилась, чтобы засмотреться на это чудо света. Да, в таком домике я бы с радостью пожила, уже представляя, как по утрам можно выходить с чашечкой кофе в беседку и любоваться морским бризом. А Лоур не собирался останавливаться и дожидаться, пока я налюбуюсь прекрасными видами. Поэтому я снова засеменила следом, вслушиваясь в каждое поучительное слово. Вот административное здание. Показал он на невзрачный домик персикового цвета. В нем сидит верхушка и его служащие. Подчиняется подразделению императору и есть в каждом городе. По сути, все местные законы и проблемы решаются внутри этого здания. Если необходимо совершить сделку по продаже или покупке дома или любой другой недвижимости, которая превышает стоимость 150 казаров, то регистрация должна проходить под присмотром служащих. То есть это место твоей работы? Вспомнила слова Алора, что он поможет мне с юридическим оформлением сделок. Нет, сморщился блондинчик. Благовоспитанным сьеррам не положено занимать должности ниже верхушки. А сьер Вейсон засел в этом заведении глубоко и надолго. Я работаю сам на себя. На самом деле, я должен сидеть дома, заниматься делами особняка и тратить капитал своих предков. Ну и в том числе приумножать его. Но это же просто нудятина. Я всегда хотел чего-то большего. Исповедь мужчины меня удивила, но в то же время тронула до глубины души. Поначалу с балмышной и с хитрецой, теперь он открылся мне с другой стороны, более ответственной. Так мы прошли еще несколько домов, и Алор кивнул на здание на другой стороне дороги. Нежного салатового цвета с парковой территорией и скамеечками внутри. «Это лекарское отделение. В случае любого недомогания можешь смело обращаться к ним. В каждый дом вживлен артефакт предупреждения, благодаря которым можно быстро вызвать на дом лекаря, если нет возможности прийти самостоятельно. Либо наряд жандармов, если возникли проблемы с грабителями или еще чего похуже». «А похуже это что?» – сглотнула невольный ком в горле. Какая опасность еще может ожидать меня в стенах собственного дома? Нападение нечисти. Мужчина щелкнул пальцами, как будто пытался о чем-то вспомнить. Ну и во время полнолуния некоторым оборотням приходится туго, так что они могут себя не контролировать. В основном молодняк, но все может быть. И... икнула я от испуга, округлив и без того огромные глаза. И как мне от них отбиваться, пока отряд жандармов не соизволит явиться? «Как-как?» – удивился блондинчик. «Для начала под огонь пихаешь своих слуг, желательно по очереди, чтобы затянуть время. Ну и пока с ними расправляются, обычно жандармы к этому времени появляются». Я даже остановилась на месте, не понимая, мужчина таким образом шутит или здесь действительно так принято. «Это же сколько я должна платить своим рабочим, чтобы они подписались на такое веселье?» Так бы я и стояла, пока этот сер не рассмеялся в голос. «Ты такая смешная!» – пробормотал он сквозь выступившие слезы. «Принимаешь все за чистую монету». «Конечно, принимаю!» – зашипела на него и надвинулась непробиваемой скалой. «Я же доверяю тебе! А ты! А ты!» Моему негодованию не было предела. «Видимо, зря!» Из гордо поднятой головой стала удаляться в неизвестную мне сторону. «Эй!» – мигом успокоился блондинчик и поспешил за мной. Откуда ж я знала, что с тобой шутки плохи? Вот именно удостоила его гневного взгляда. Со мной шутки плохи. Ладно тебе, догнал меня мужчина. На самом деле тебе будет достаточно применить свою магию. Можешь даже переместиться в безопасное место. И дело с концом. Под эти нравоучения мы приблизились к участку, где восседали жандармы и маг-следователи. Обычное двухэтажное здание сероватого цвета с небольшим фонтанчиком внутри. «А вот это, — продолжал Аллоур, — то место, куда желательно тебе не попадать». И мысленно я была с ним согласна. Пройдя дальше, мы очутились в тупике, который завершал огромный особняк с железным кованым забором. У ворот стояли две каменные горбулии, только вот внешний вид существ говорил о том, что они могут быть очень даже живыми. Что было за воротами? «Непонятно. Как бы я ни пыталась смотреться, глаз как будто расплывался». «Это качественная иллюзия», — пояснил мужчина. «На такой тихой улице здоровенный замок смотрелся бы не очень, поэтому его и замаскировали». «Замок?» — ахнула от удивления. «Ну да», — пожал плечами Алор. «А какое еще здание может вместить в себя сотни адептов? Здесь находится Академия Семи Содружеств». В ней обучаются все представители населяющих нашу планету рас. И я могу поступить в академию. Невольно вспомнились книги про попаданок в Магическую академию, где их ждала внеземная любовь с ректором, ну или деканом, ну, на крайний случай с куратором, на меньше я согласиться не могу. Думаю, возраст уже не тот, хмыкнул блондинчик, а я невольно насупилась. Это он так намекает, что я старая. Побродив еще несколько часов, мне показали центральную площадь, городской парк, театр, основные магазины и, самое главное, особняки сьеров и Леди, чьи имена в этом мире были на слуху. Именно в этих домах часто проводились музыкальные вечера, балы или просто дружеские посиделки, где промывали косточки всем и каждому. И именно в эти дома мне предстояло скоро попасть, чтобы быть представленной высшему свету. Может, мне будет проще затаиться?» Сомнением поинтересовалась у своего покровителя. От осознания, что мне будет необходимо учиться местному этикету, по спине пробегал противный холодок. Но все попытки были обрублены на корню. «Не думаю. Если придерживаться легенды, то ты путешественница богатого отца, которая потом решит обосноваться в нашем городке. А люди при деньгах в тени не сидят. В таверне мы заняли свободный столик» и Алора подозвал к себе Лейси, которая сияла ярче чищенного медика. Поведение девушки не осталось незамеченным, поэтому мужчина осторожно поинтересовался. — Ты отлично выглядишь, Лейс, — промурлыкал благовоспитанный сиер, чем вогнал девушку в легкий румянец. — В таверне намечается какое-то мероприятие? — не улыбнулась девушка. — Просто сегодня это ленина. Как я потом поняла, Этим словом называли последний день рабочей недели. Так что к нам пожалует сир Винтор. Девушка приняла заказ и, лучась от счастья, ускакала в сторону своего отца. А я обратила внимание на недовольное лицо своего спутника. «Это кто же такой сир Винтор?» Что вызывает негативные эмоции у блондинчика. Задать вопрос я не успела. Дверь в таверну отворилась, впуская высокого брюнета от красоты которого могло спереть все дыхание.